Глава шестнадцатая. Аврора. Я открываю глаза и чувствую, как ноет каждый миллиметр моего тела. Сквозь плотную ткань штор проникает солнечный свет. Я переворачиваюсь и утыкаюсь носом в подушку, на которой спал Дамир. Господи, не могу поверить, что прошлая ночь не была сном, и сразу же так стыдно становится. При свете дня все по-другому видится. Я поднимаю с постели и нахожу на стуле аккуратно сложенные вещи. Дамир наверняка уже на работе. Жаль, что это крепко спала, не успела его увидеть, не успела попрощаться, пожелать хорошего дня. Я одеваюсь, быстро привожу себя в порядок и выхожу из комнаты, тихонько ступаю по полу, выглядываю в гостину с лестницы. На своем любимом месте у камина лежит Айк. Он поднимает голову, когда я прохожу мимо него, и я с опаской поглядываю на пса. Тот сонно закрывает один глаз, зевает и продолжает спать. В гостиной убрано и сделала это точно недомиру. А я застываю посреди комнаты. Не знаю, куда себя деть. Хотелось бы остаться здесь. Дождаться мужчину. При мыслях о нем в животе порхают бабочки, а на лице появляется глупая улыбка. В мои мысли врывается звонок телефона. В первую секунду я решаю, что это домир, но меня постигает разочарование. Это с работы. «Да?» — принимаю вызов и подхожу к креслу. Опускаюсь и утопаю в мягкости. «Аврора, добрый день! Не могла бы ты выйти сегодня на смену? У нас несколько девочек свалились с вирусом. Нужно срочно кем-то заменить». «Работать мне точно не хочется. Абсолютно. Но приходится согласиться. Деньги не помешают, да и держаться подальше от Дамира как-то нужно. Все же не просто так он вчера сказал, что ничего предложить мне не может, что эта ночь ничего не значит». Мне хотелось бы верить в обратное, но слишком часто жизнь окунала меня в дерьмо, чтобы поверить, что судьба послала мне удачу. Да, конечно. Через сколько нужно быть? Желательно максимально быстро. Не успеваем убраться во всех номерах до заезда. Буду через час. Прикидываю мысленно, что этого времени мне должно хватить, чтобы доехать до центра на такси. Отлично. Спасибо, Аврора. Я поднимаю с кресла и ищу взглядом свою верхнюю одежду. Кажется, Дамир в шкаф повесил. Делаю несколько шагов к входной двери и подпрыгиваю, не ожидала услышать чей-то голос. «Ой, вы уже встали? Подавать завтрак?» Звучит приветливый женский голос. Любовь Валентиновна, как всегда, появляется словно из ниоткуда. «Спасибо, я бы бутерброд какой-то с съела, пока такси буду ждать». «Зачем же такси?» – всплескивает она руками. «Водитель Дамира Константиновича отвезет вас куда нужно?» «Не стоит, не хочу злоупотреблять гостеприимством». Он специально для вас его оставил. Так что давайте, садитесь за стол. Я быстренько принесу завтрака, а потом вы спокойно поедете с Михаилом. Дамир Константинович уволит меня, когда узнает, что я его милую даму отпустила без завтрака, еще и на такси. Щебечет она и исчезает в дверном проеме. Я не успеваю сказать ей, что она преувеличивает. Дамир даже сообщения мне не написал. Да какое ему дело, позавтракаю я или нет? Через пять минут на столе появляются блюда с едой. Как по мне, то это сильно отличается от бутерброда и чая. Но я с аппетитом ем все, что мне принесла женщина. Та же вертится рядом, делая вид, что вытирает пыль с мебели, но то и дело поглядывает на меня. Потом я сажусь в машину, которую подгоняют во внутренний двор, и меня отвозят в отель. Когда покидаю салон, становится как-то грустно. Вот и кончилась история Золушки. Позвонит ли Домир еще? Может, я просто придумала себе, но мне показалось, что между нами проскользнула искра, несмотря на то, что Домир чистенько холоднее льдинки. Я захожу в комнату для персонала, оставляю в шкафчике свои вещи и переодеваюсь. Потом беру тележку, заполняю ее рулонами туалетной бумаги, чистыми полотенцами, постельным, моющими средствами, стаканами и бутылочками с водой. Поднимаюсь на лифте на нужный этаж и начинаю уборку номеров. «Пожалуй, в одном Домир точно прав. Эта работа не для меня». Я могла бы подключить связи отца, но, черт, это же столько крику будет. Проще пока побыть в роли горничной. До Нового года точно. А потом что-то придумаю, если останусь в живых. Отец как узнает, что меня еще из университета отчислили, запрет дома и будет читать каждый вечер нотации. А еще уничтожать морально. Потому что его не послушала, все наперекор сделала. А теперь вот всю жизнь себе испоганила. Но как сказать ему, что жизнь меня испоганил Мирон? Сыночек ректора, который хотел меня трахнуть и не принимал отказа. Я убираюсь в номерах, и мысли мои переходят к Дамиру и нашей вчерашней ночи. Снова щеки краской заливаются. Я отставляю в сторону пылесоса и подхожу к зеркалу. Провожу пальцами по губам, которые все еще красные и опухшие. Прикрываю веки и словно снова ощущаю поцелуй Дамира. Жаркие, дерзкие, грязные. Встряхиваю себя на вождение и продолжаю работать. Позже, ближе к концу моей смены, в комнату для персонала заглядывает главная горничная и быстро бросает. «Аврора, в 413-м пролили кофе на постель. Срочно смени. Это наш вип-клиент. Это наш вип-клиент». Она окидывает меня с другим взглядом, а у меня из груди весь воздух исчезает и дышать становится тяжело. 430-й — это тот самый номер, в котором Дамир останавливался. «Неужели он? Здесь?» — сердце забилось сильнее. Особенно после того, как я представила, что именно он здесь делает. С кем он может быть в этот раз? Снова с той девицей? Господи, почему так больно это вдруг стало? Аврора! Чего застыла? Бегом в 430-й! Рявка эта левтиная, я поднимаюсь со своего места. У меня уже смена закончилась. Вон Кристина пусть идет в 430-й. Я ищу всевозможные способы, чтобы избежать этой унизительной встречи. Перестилать постельное белье для того, чтобы Дамир на нем спал с другой женщиной выше моих сил. «Кристина идет драить холл а ты наверх!» Командует Алифтина и исчезает за дверью. Я тяжело вздыхаю. На негнущихся ногах подхожу к тележке с принадлежностями для уборки и иду к лифтам для персонала. Когда поднимаюсь на нужный этаж, ощущаю, что еще немного, и сердце выскочит из груди. Но иду я в тот номер не потому, что мне приказали а для того, чтобы увидеть все своими глазами, не строить наивных и глупых надежд. А после точно уволюсь. К черту все. Не сразу решаюсь постучать в дверь. Делаю несколько глубоких вдохов и только после этого подношу руку к темному дереву.